Упражнение «Работа с негативными убеждениями». Первый вариант – выписать все убеждения и фразы, связанные для вас с родами, и трансформировать их в позитивные высказывания. Для этого выберите наиболее понравившиеся и прописывайте их ежедневно по 10 раз. Фраза должна быть позитивной, жизнеутверждающей и в ней должна отсутствовать частица «не». Например, убеждение «роды – это опасно» трансформируем в «роды» естественный процесс, к которому я готовлюсь. Рожать не опасно – ошибочно составленное утверждение. Наша психика отбрасывает частицу «не» и оставляет слово «опасно». Бывает, что страх не родился внутри, а был навязан откуда-то извне. Если вы где-то подцепили и забрали себе чужую негативную эмоцию, есть способ от нее избавиться. Например, вам часто вспоминается рассказ другой женщины о ее неудачных родах. Представьте эту историю в виде шара, который вы держите в руках, и спросите у него «Для чего он вам?» Что вам следует из этой истории взять, от чего следует отказаться? После того, как у вас возникнет мысль о конкретных действиях, мысленно отдайте шар той женщине, от которой пришла эта история. Это чужое, не ваше. У вас будет совершенно иной опыт. «Мы уверены, что у вас все пройдет хорошо». Вы придете в роды с правильным настроем, и у вас все получится.